Глава 10. Полная смена модели. Снижение популярности Resident Evil. Принято считать, что Capcom достигла творческого пика в марте 2002-го с ремейком Resident Evil, который был радушно принят и положил начало качественным перезапускам видеоигр. Однако вышедшая позднее в том же году Resident Evil Zero не снискала такого успеха. Ее раскритиковали за нехватку новых идей и геймплейные недоработки. Возник вопрос о жизнеспособности традиционной для серии формулы сурвайвл-хоррора. Между тем, с коммерческой точки зрения, 2002 был, пожалуй, самой низкой точкой в истории франшизы. И ремейк Resident Evil и Resident Evil Zero продались хуже предыдущих частей и не оправдали ожиданий Кэпком. По всему миру до конца года реализовали лишь 1 350 000 копий Resident Evil, а совершенно новая часть Resident Evil Zero разошлась еще более скромным тиражом в 1 250 000 копий. Это контрастировало с показателями Resident Evil 2, которая в одиночку показала лучшие продажи, чем две игры для GameCube вместе взятые, и установила планку на отметке в 4 миллиона 960 тысяч экземпляров. Популярность Resident Evil заметно снизилась. Вскоре стало очевидно, что главной причиной низких показателей ремейка Resident Evil и Resident Evil Zero стала эксклюзивность для GameCube. После запуска в сентябре 2001 консоль от Nintendo так и не смогла всерьез потягаться с PlayStation 2, которая значительно превосходила GameCube по продажам на протяжении жизненного цикла поколения того времени. Показатели Nintendo были гораздо ближе к показателям Microsoft с ее Xbox, но даже две эти консоли вместе взятые не могли приблизиться к цифрам Sony. Nintendo продолжала оставаться актуальной благодаря гораздо более успешному Game Boy Advance, в то время как Microsoft крепко стояла на ногах за счет других сегментов бизнеса. К концу жизненного цикла поколения консолей, в начале 2007-го, GameCube подошла на последнем месте – 21 миллион 740 тысяч проданных систем. Это даже меньше, чем у Nintendo 64. По информации на 2020 год, PlayStation 2 показала непревзойденные до сих пор продажи в 155 миллионов копий. Microsoft к концу поддержки Xbox в 2006-м удалось реализовать 24 миллиона консолей, создав серьезную конкуренцию Nintendo и обгоняя GameCube на протяжении большей части жизненного цикла консолей, несмотря на ограниченную популярность Xbox в Японии. Свидетели этих событий списывали низкие продажи GameCube на несколько разных факторов. Кто-то винил в этом чересчур детский дизайн — фиолетовый куб с ручкой — Другие были уверены, что отсутствие DVD-привода сделало консоль менее привлекательной покупкой для семей, предпочитавших разнообразный досуг. Малая вместимость мини-DVD также стала проблемой. Сторонним разработчикам, включая Capcom, стало гораздо сложнее портировать на GameCube игры, изначально созданные с расчетом на DVD для PlayStation 2 и Xbox. Capcom сумела обойти ограничения мини-DVD, выпустив Resident Evil и Resident Evil Zero на двух дисках, но другие издатели не спешили идти на подобные ухищрения из-за увеличения стоимости производства. Еще одним яблоком раздора стал фокус Nintendo на играх для всей семьи, в ущерб играм для более взрослой аудитории. Хотя попытки Миками сделать основные части Resident Evil эксклюзивами GameCube должны были сбалансировать линейку игр для консоли Nintendo, большинство геймеров переключилось на другие франшизы или даже на спиноффы Resident Evil для других платформ. Даже в сравнении с прочими играми от Capcom Resident Evil и Resident Evil Zero продавались существенно хуже таких своих современниц, как AniMusha Warlords, AniMusha 2 Samurai's Destiny и Devil May Cry. Каждая из этих игр разошлась тиражом как минимум в 2 миллиона копий на PlayStation 2, несмотря на то, что это были новые и менее узнаваемые франшизы. Еще одним показателем того, что ход с GameCube оказался ошибочным, стал релиз Resident Evil Outbreak для PlayStation 2 в декабре 2003-го. Эта игра представляла собой онлайновый спин-офф с вторичным сюжетом, но вскоре превзошла своих соседей для GameCube, продавшись во всем мире тиражом в 1 450 000 копий. Даже Resident Evil Code Veronica X сумела обскакать Resident Evil и Resident Evil Zero. С прилавков разошлись миллион четыреста тысяч копий, а ведь это был всего лишь порт игры с Dreamcast. Период с 2001 по 2004 год ознаменовался взрывом популярности взрослых игр. Франшизы Grand Theft Auto от Rockstar и Halo от Microsoft расходились многомиллионными тиражами и били рекорды продаж. На их фоне серия Resident Evil казалась устаревшей. Если бы Миками согласился оставить Resident Evil на PlayStation 2, ремейк Resident Evil и Resident Evil Zero, вероятно, показали бы лучшие результаты. Синдзи признался, что в играх для GameCube с технической точки зрения не содержалось ничего, что нельзя было бы воспроизвести на PlayStation 2. Все, что по сути делают эти игры, отображают пререндеренные фоны. В те времена многие в Кэпком считали, что Анимуша 2 Самура из Дестани выглядит лучше ремейка. Миками проводит параллель между своей игрой и проектом для PlayStation 2, вышедшим в том же месяце и также использовавшим пререндеренные декорации. В любом случае, как неоднократно подчеркивал Миками, его решение поддержать GameCube было вызвано схожестью творческих взглядов с Nintendo, а не отсутствием возможности создавать игры для других платформ. Даже если свалить вину за резкое снижение интереса к Resident Evil на особенности GameCube, вероятно, франшиза испытала бы хоть и меньшее, но падение популярности и на PlayStation 2, и на Xbox. К моменту релиза Resident Evil Zero уже ходили разговоры о жизнеспособности старой геймплейной формулы Resident Evil, которая не особенно развивалась с 1996 года. В рецензии портала IGN на вышедшую в августе 2001-го для PlayStation 2 Devil May Cry журналист Дак Перри отмечал, что пока давно забравшаяся на вершину серия Resident Evil находится на перепутье, Devil May Cry пробивает потолок своим крутым экшеном и устремляется в небесные дали. Другие франшизы Capcom поражали критиков, а вот игры серии Resident Evil все чаще оставляли равнодушными. Ремейк Resident Evil вызвал положительную реакцию, но его успех во многом основывался на фундаменте игры 1996 -го года. Из-за неудержимого развития игровой индустрии рынок попросту устал от танкового управления Resident Evil с кастрированной механикой боев и медленным перемещением. Возможно, для того, чтобы эта критика вызвала ответные действия, просто требовалось время. Когда в 1998 году Resident Evil 2 била рекорды продаж и купалась в положительных рецензиях, руководство Capcom немедленно захотело подзаработать на успешности бренда. Однако Хидеки Камия считал, что уже исчерпал возможности старой формулы и хотел стать автором инновационного сиквела. За Resident Evil 2 последовали Resident Evil 3 Nemesis, Resident Evil Code Veronica, ремейк 1 Resident Evil и Resident Evil Zero. И хотя от части к части появлялись улучшения, как с технической, так и с творческой точек зрения, именно проект Камии, настоящий сиквел Resident Evil 2, изначально получивший зеленый свет под названием Resident Evil 3, а затем переименованный в Resident Evil 4, должен был стать по-настоящему большим шагом вперед для формулы франшизы. Четыре игры, вышедшие до него, равно как и всевозможные спиноффы, развивали серию не столь радикальным. Наверное, смена отношения к Resident Evil стала знаком того, что Capcom застоялась на месте, и ей пора двигаться дальше. Миками определенно это чувствовал. Конечно, жаль, что ремейк Resident Evil продавался так плохо, сокрушается он, но к тому моменту я ясно понимал, что нам нужно сделать что-то новое. Стильный экшен. Devil May Cry. После выхода Resident Evil 2 Хидеки Камия принял предложение о разработке сиквела Resident Evil 3 и с одним успешным проектом за плечами получил возможность делать новую игру на собственных условиях. Одним из таких условий стала разработка для следующего поколения консолей. К середине 1998-го оригинальной PlayStation исполнилось уже три года. Ей на смену уже готовились прийти Sega Dreamcast и Sony PlayStation 2. Камия видел в этой смене поколений возможность создать более масштабный проект, чем когда-либо. «При работе над Resident Evil 2 я почувствовал, что уперся в потолок возможностей PlayStation», рассказывает он. «Поэтому решил делать игру для PlayStation 2, консоли, открывавшей новые горизонты». Однако самому Хидэки не было интересно разрабатывать очередную Resident Evil в духе предыдущих игр серии с одними лишь графическими улучшениями. Миками его поддерживал. Следующая игра должна была стать настоящим прорывом. «Сделай совсем новую Resident Evil», — попросил Миками Камию в 1998 году. «Не обязательно хоррор». Камия не знал, чем именно должна быть новая Resident Evil, но точно знал, что прирендеренные фоны с фиксированными ракурсами камеры, использованные в Resident Evil 2, станут помехой крутому визуальному опыту. Держа в уме мощность PlayStation 2, Камия решил, что Resident Evil 3 должна разрабатываться на полностью полигональном движке, чтобы выглядеть свежо. Однако Камия собирался не только обновить графику, но и перекроить саму суть вселенной Resident Evil. Он не был фанатом хорроров и искал способы придать серии стиля, Выпустить игру себе по душе. Камия сделал ставку на готическую эстетику Resident Evil 3 и отправился в Испанию и Великобританию на поиски локаций, которые могли бы подсказать дизайн уровней в игре. «Я представлял себе игру, в которой геймер управляют персонажем со сверхчеловеческими возможностями», — объясняет он. «Идея строилась на том, что главный герой оказывается под воздействием какой-то биотехнологии. Я хотел добавить в проект стильного экшена». Протагонист-сверхчеловек выходил за рамки Resident Evil, ограничивающий возможности игрока в передвижении и боях. Но Камия ставила инновации выше статус-кво. В Capcom были не против того, чтобы он рискнул, учитывая, что другие разработчики трудились над более ортодоксальными частями Resident Evil. Когда Resident Evil 1.9 и 9, разрабатываемую Кудзухиру Аоямой, переименовали в Resident Evil 3 Nemesis, проект Камии получил новое название – Resident Evil 4. Production Studio 4 продолжал разработку игры. В декабре 99-го Миками впервые публично сообщил о готовящейся Resident Evil для PlayStation 2, имея в виду все еще державшийся в тайне проект Камии. Работа над ним шла успешно. Перед проектом ни разу не маячила угроза перезапуска, как это было с Resident Evil 1.5. Однако в какой-то момент Миками почувствовал, что Камия слишком далеко отходит от формулы Resident Evil. «Мы осознали, что это была уже не Resident Evil. Выходило нечто иное», — рассказывает Камия. Я посоветовался с Миками Саном, и мы сошлись на том, что игру нужно назвать как-то иначе. Так родилась Devil May Cry. Концептуально Devil May Cry напоминала Resident Evil тем, что ее события разворачивались в изолированной локации. На сей раз это был готический замок, который протагонисту предстояло исследовать. Визуальный стиль был мрачным и темным, прямо как в Resident Evil. Однако главный герой, которым изначально должен был стать Леон Кеннеди, и которого впоследствии переименовали в Данте, совсем не походил на человечных персонажей Resident Evil. Данте умел очень быстро бегать, очень высоко прыгать, отталкиваться от стены, даже делать сальто в воздухе. Оружие он переключал на ходу, в его распоряжении была пара пистолетов с бесконечным боезапасом, а также огромные мечи с магическими свойствами. Если Resident Evil подталкивала к экономии боезапаса и избеганию врагов, то Devil May Cry предлагала игрокам бить рекорды по очкам, убивая множество противников в кратчайшие сроки. Еще один элемент, решительно контрастирующий с Resident Evil. Беспечный характер Данте совпадал с настроением более легковесного сюжета, а в саундтреке вместо мягких эмбиентных мелодий звучал бодрый электророк. Devil May Cry быстро стало чем-то самостоятельным, её нельзя было выдать за сиквел Resident Evil. Даже серии Animusha и Dino Crisis никогда не отходили так далеко от своих связанных с Resident Evil корней. Devil May Cry вышла на PlayStation 2 в августе 2001 года, получила хорошую прессу и продемонстрировала впечатляющие продажи. Несмотря на то, что игра не была связана с какой-либо франшизой, ей удалось получить долю известности до релиза благодаря демоверсии, попавшей на диск Resident Evil Code Veronica X. Пока Миками переносил основную серию Resident Evil на GameCube, более современная Devil May Cry оказалась подходящей альтернативой для обладателей PlayStation 2. Издатель получил прибыль от 2 миллионов проданных копий, а Камия добавил еще один хит в собственный послужной список. Подобно Resident Evil 2 от того же Камии, Devil May Cry сильно отошла от своей изначальной концепции, но на этот раз Хидеки подарил Capcom целую новую франшизу, которую можно было развивать долгие годы. Возможно, это произошло по воле случая, но для Capcom случай оказался невероятно счастливым. И все же Capcom к середине 2000 -го года вновь осталась без наработок Resident Evil 4. Компания не рассчитывала тянуть с сиквелом так долго — Нельзя было ждать, пока Камие закончит работу над Devil May Cry, так что Миками решил подыскать проект у разработки Resident Evil 4 нового руководителя, при этом сохранив идею о том, что игра должна сильно отличаться от своих предшественниц. Но не настолько, как Devil May Cry. Пятерка от Capcom. Долгожданный анонс Resident Evil 4. 14 ноября 2002 года Capcom провела в Токио мероприятие GameCube New Game Announcement Meeting где, как и подразумевалось в названии, анонсировало пять новых проектов, которые, подобно ремейку Resident Evil и Resident Evil Zero, должны были стать эксклюзивами Nintendo GameCube. Линейку игр, получившую название Capcom 5, пятерка от Capcom, презентовали Синдзимиками, Хироюки Кабояси, Хидэки Камия, Хироки Като и Хироси Сибата. К ним также присоединился Гоэти Суда, более известный под прозвищем Суда 51, из Хоппер Manufacture независимой студии разработчика, сотрудничавшей с Capcom. Эта компания представила следующие игры. 3D-шутер PN-03 от Mikami, вдохновленный аниме 2D-платформер Beautiful Joe от Kamii, экшен-прополеты Dead Phoenix от Kato, приключенческий рельсовый шутер с селлшейдингом Killer7 от Suda и, наконец, Resident Evil 4, единственный сиквел в линейке. Все проекты вела команда Production Studio 4 под надзором Mikami. Единственным исключением стала Killer7, разрабатываемая как совместный с Capcom проект в стенах Grasshopper Manufacture. Со сцены показали ряд предрелизных материалов каждой игры, а разработчики рассказали о своих концепциях, делая акцент на расширении собственных творческих границ. В отчете с мероприятия японское издание Dengeki Online отмечало, что презентация прошла очень бодро, пятеро творцов были разодеты в яркие костюмы, непривычные для людей из игровой индустрии. Миками щеголял в кожаной куртке и солнцезащитных очках в помещении, а Кабаяси нацепил ослепительно белый смокинг, будто собирался на свадьбу. Коток красовался в модной красно-розовой куртке из лаковой кожи и черных кожаных штанах. Камия с ног до головы нарядился в кожаное, добавив к оборозу яркий свитер и перчатки без пальцев. Суда-51 тоже пришел в кожаной куртке. Наиболее скромно, в бежевом пальто, белой рубашке и коричневых кожаных ботинках делового фасона смотрелся Сибата. Стиль одежды — редкий предмет для обсуждения в среде разработчиков, но Миками и компания явно хотели произвести впечатление. Они буквально светились гордостью и уверенностью в будущем своих проектов. Не случайно цвет наряда каждого из них сочетался с общей палитрой разрабатываемых ими игр. «В последние годы куда ни плюнь, повсюду сиквела популярных франшиз с узнаваемыми персонажами», — вещался со сцены Миками. Но ведь игры изначально были рисковыми, они были возможностью для творцов донести до пользователей то, что нравилось им самим. Сегодня мы анонсируем сразу пять игр, потому что хотим, чтобы каждый мог почувствовать, что именно делает игры веселыми. За исключением Resident Evil 4, все проекты будут оригинальными. Пожалуйста, ждите их релиза». Еженедельник Фомитсу писал, что Миками с огромной уверенностью поддерживал игры. Его слова особенно интересны, потому что за ними читалось его отношение к собственной работе за последнее десятилетие. Он явно устал быть прикованным к Resident Evil в ущерб воплощению собственных оригинальных идей. Важно отметить, что все пять проектов стали эксклюзивами GameCube, еще раз подчеркивая солидарность Миками с Nintendo. Он все еще верил в успех на GameCube, а ключом к этому успеху считал оригинальные игры. Даже Resident Evil 4, единственная игра линейки, принадлежавшая к уже известной франшизе, развивалась в совершенно новом направлении. Впечатляющий 80-секундный дебютный трейлер демонстрировал коридор с большими окнами и развевающимися на ветру занавесками. Камера двигалась на протяжении всего ролика, свидетельствуя об использовании движка, способного отрисовывать окружение в реальном времени. Картинка сменилась на изображение длинной спиральной лестницы, скованной зловещего вида цепями, а затем переключилась на показ таинственного летающего объекта, похожего на дирижабль с огромным пропеллером. На экране мелькнула надпись «Колыбель вируса прародителя», после чего зрители вернули в коридор с занавесками, через который медленно продвигался человек с пистолетом в правой руке. Это был протагонист, никто иной, как Леон Кеннеди. Затем героя показали в декорациях дирижабля и на спиральной лестнице, где он начал стрелять в существо, скрытое границами экрана. «Вторжение!» — угрожающе произнес голос за кадром. Камера возвращалась к Леону на лестнице, которая оказалась частью средневекового замка. Наконец, в кадр попало преследующее Леона существо — таинственный темный рой, как будто неуязвимый для пуль. «Заражение!» Рой атаковал Леона, тот падал на одно колено, сжимая правую руку и корчась от боли. «Одержимость!» Тёмный рой приближался к беспомощному Леону, и тут трейлер прерывал логотип Biohazard 4 на белом фоне. Финальный кадр ролика демонстрировал запланированную дату релиза — 2000X. Иными словами, игра могла выйти в любой момент до 31 декабря 2009 года. Большинство зрителей предполагало, что релиз не состоится раньше 2004-го. Трейлер хорошо приняли. Особенной похвалы удостоились атмосфера и графика. Внешний вид замка напомнил зрителям о Devil May Cry. Мрачные давящие интерьеры казались возвращением в руслах хоррора. Полностью полигональный движок выдавал детализированную и реалистичную для своего времени картинку, эстетически превосходящую другие игры для GameCube. По словам Миками, идея борьбы всегда была ключевым элементом франшизы, а Resident Evil 4 должна была вывести ее на новый уровень. В то же время выйдя за рамки формата предыдущих игр. Миками вновь заявил, что Resident Evil 4 представит полную смену модели. Впервые он сказал это еще в 2001 году в интервью под заголовком «Director's Hazard», которое вошло в отчет Вескера. Пусть Resident Evil 4, будучи сиквелом, выделялась из остальной линейки Capcom 5, она, пожалуй, стала самой ожидаемой игрой из показанных в тот вечер. Миками при этом признал, что его собственное участие в создании Resident Evil 4 на позиции креативного директора будет минимальным. Руководил процессом Сибата. Ранее он рисовал фоны для Resident Evil 3 Nemesis. И хотя Миками наблюдал за созданием всех игр, разрабатываемых в Production Studio 4, его усилия были сосредоточены в основном на PN03, релиз которой назначили на весну 2003 года. Смотрите, не обоссытись. После анонса в ноябре 2002-го Capcom ограничила поток новой информации о Resident Evil 4, не делая никаких заявлений до мая 2003-го, когда в Лос-Анджелесе должна была пройти выставка E3. Nintendo устроила привычную для себя презентацию, которую вел президент компании Сатуру Ивата. Со сцены рассказали о линейке собственных игр, равно как и о ряде проектов от сторонних разработчиков. Одним из них была горячо ожидаемая Resident Evil 4. Новый трейлер оказался довольно странным. Он начался со стандартной демонстрации игровых декораций и вдруг резко закончился кадром на долю секунды, показывающим застывшее от ужаса лицо обернувшегося Леона. Ролик длился всего 10 секунд, а в графе «Дата релиза» по-прежнему значилось 2000 x Зрители озадачила продолжительность трейлера, но несколько секунд спустя на экране появились слова «Обращение для Е3, окончательный монтаж». Следом показали записанного на видео Миками. Он сидел где-то в солнцезащитных очках на белом фоне. На самой конференции Синдзи не присутствовал. После сопровождающегося английским дубляжом приветствия на японском, Миками прокомментировал ходившие в то время все эти слухи. «Говорят, что меня уволили. Смею вас уверить, что я по-прежнему работаю в Capcom и этому очень рад». Такие слухи поползли после коммерческих неудач игр Capcom для GameCube, в число которых входила и PN03, показавшая низкие продажи и получившая средние отзывы. Это был крайне необычный способ начать выступление на E3, но Миками заверил зрителей в том, что не смог попасть на выставку, лишь потому что изо всех сил трудится над Resident Evil 4. Изобразив пальцами латинские буквы V и J, Синзи попросил аудиторию ожидать релиза «Beautiful Joe». После этого он показал жестами «семерку» и напомнил о «Killer Seven». Обе игры должны были выйти летом 2003-го. «Они такие необычные, у вас голова от них взорвётся, воскликнул Миками. Затем он вернулся к Resident Evil 4, работа над которой, по его словам, шла гладко, и которая получалась страшнее, чем раньше. Наконец, Миками закончил выступление фразой, ставшей впоследствии культовой среди геймеров. «Смотрите, не обоссытись». Миками указал пальцем на зрителей, и начался настоящий трейлер. Леон на фоне вспышек молнии исследовал под дождем окрестности какого-то поместья, сжимая в руке фонарик. Камера переключилась на интерьер здания. В кадре показалась трясущаяся с диким воплем голова лосиного чучела. Леон с отчаянно бьющимся сердцем зашел в столовую, залитую неестественно синим светом. Внезапно позади него появилась человекоподобная фигура, окутанная тьмой. Она сжимала в руке смертоносный крюк и была прикована к кажущейся бесконечной цепи. Человек с крюком медленно зашагал в направлении Леона, а тот безуспешно пытался отстреливаться. Леон отступил в соседний коридор и снова прицелился. Камера закрепилась прямо за плечом Леона, что больше походило на шутеры, чем на предыдущие части «Резидент Ивелл». На другом конце коридора ветер трепал занавески через открытое окно. На долю секунды в трейлере показали кадр с куклами-младенцев, с торчащими из рук лезвиями. Человек с крюком прошел мимо открытого окна и вскоре заметил Леона. Тот вновь попытался расстрелять существо, но его пули, кажется, были бесполезны. Чудовище попыталось пронзить Леона крюком, но тому удалось заблокировать атаку руками. Существо источало тот же синий свет, которым были залиты декорации, отчего сцена казалась нереальной, похожей на галлюцинацию. Леон рванул к двери, но та оказалась закрытой. Человек с крюком все приближался, пока камера не наехала на лицо оборачивающегося Леона с застывшим выражением ужаса. Трейлер оборвался все той же надписью «2000X». Версию игры, на основе которой был сделан ролик, в Capcom назвали «Hallucination» — галлюцинации. Впоследствии E3 2003 оказалась единственным местом, где засветилась эта версия игры. Фанаты позитивно восприняли направление, в котором развивалась игра, но на самом деле в Capcom все шло не так гладко, как пытался представить Миками. В Production Studio 4 росло недовольство. Сценаристом игры значился Ясухиса Кавамура, работавший над Resident Evil 3 Nemesis. В интервью Project Umbrella Кавамура, стремившийся сделать игру максимально страшной, признался, что черпал вдохновение из фильма «Заблудшие души», в котором фигурировали галлюцинации и гуляющие на свободе убийца. Это сильно отличалось от научно-фантастического уклона предыдущих частей Resident Evil. В интервью Eurogamer в 2015 году сценарист также называл среди источников вдохновения Silent Hill от Konami и фильм «Лестница Иакова». Кавамура вспоминает, как сказал гейм-директору Хироси Сибати, «Если мы хотим сделать настоящий хоррор, нам нужно построить его на чем-то необъяснимом. Давай сделаем вселенную, которая не опирается на законы науки и здравого смысла». Идея Кавамура сделать галлюцинации неожиданным элементом игры требовала специфических технических решений. Предполагалось, что игрок не должен знать, когда ли он галлюцинирует, а когда нет, объяснял он порталу Eurogamer. Скрытые чекпоинты становились триггером для галлюцинаций. В зависимости от поведения игрока структура уровня могла меняться, так что нам приходилось создавать по две версии каждой 3D-модели. Однако вскоре команда осознала, что исполнить подобное на практике будет непросто из-за ограниченной скорости передачи данных на GameCube. По словам Кавамуры, создание пары версий каждой модели на протяжении целой игры вдвое увеличило бы как затраты на дизайн, так и необходимые для рендеринга аппаратные ресурсы. Даже если бы мы располагали необходимым бюджетом, втиснуть все это в память GameCube было практически невозможно. Мы бы даже монстров не смогли туда добавить. В результате эту итерацию игры, несмотря на ее перспективы, забросили вскоре после показа трейлера на E3. Разработка Resident Evil 4 зашла в тупик. Миками рекламировал полную смену модели с 2001 года, а на E3 2003 поклялся, что Resident Evil станет самой страшной частью франшизы. Если бы стало известно, что команда разработчиков не смогла реализовать в игре ее основную особенность, это нанесло бы огромный удар по публичному имиджу проекта. Нельзя сказать, что Миками никогда не оказывался в подобной ситуации. Напротив, все это было ему слишком хорошо знакомо. Во второй раз за пять лет новейшая часть Resident Evil оказалась на грани провала уже в процессе разработки. В то же время в историях создания Resident Evil 2 и Resident Evil 4 было одно важное различие. Capcom отменила Resident Evil 1.5, поскольку набору Сугимура посчитал, что игре не хватает оригинальности, привлекательности и фундаментальной концепции. На сей раз ситуация казалась обратной. У Resident Evil 4 была отличная концепция, но не было технологий, чтобы ее воплотить. Resident Evil 2 не хватало лишь толкового сценариста, чтобы вернуть игру на нужные рельсы, не меняя геймплея. А вот для того, чтобы воплотить концепцию Кавамуры с галлюцинациями, у разработчиков попросту не было доступных средств. Миками в роли главы Production Studio 4 обязан был действовать, и действовать немедленно. Resident Evil 4 считалась на тот момент самой ожидаемой игрой от Capcom, а репутация Миками как творца и одного из самых продуктивных сотрудников Capcom во многом зависела от того, будет ли релиз успешным. Позиция Миками уже пострадала от громкого провала инициативы с GameCube. Застопорившаяся разработка Resident Evil 4 казалась просыпанной на рану солью. На сей раз Миками решил отказаться от концепции с галлюцинациями и начать все заново. Только вместо того, чтобы оставить на своих позициях Сибату и Кавамуру, как Хидэки Камию во время работы над Resident Evil 2, Миками отстранил их от проекта и лично занял кресло гейм-директора. Решение далось не просто, ведь несколькими месяцами ранее Миками воспевал создание оригинальных игр, которые не были сиквелами и не строились вокруг известных персонажей. Но отчаянные времена требуют отчаянных мер, и, по словам Миками, он решился на этот шаг, поскольку у него просто не оставалось выбора. Я был единственным, кто мог заняться Resident Evil 4. Все остальные трудились над собственными проектами. Ками работал над Акаме, так что его позвать я тоже не мог. Для Кавамуры перемены стали личной трагедией. «Я сожалела о произошедшем. Можно даже сказать, что меня посрамили. Мне казалось, что я вложил все силы в разработку своей идеи, но в итоге за дело пришлось взяться моему учителю Миками Сану», признался он в интервью Umbrella Project. Несмотря на это, Кавамура не затаил обиды на Миками, которого уважал как наставника. Когда я увидел Resident Evil 4 в ее конечной версии, то осознал, насколько одаренным человеком является Синзи Миками. Опыт, который я извлёк из этой истории, помогает мне по сей день. Для меня, как геймдизайнера, это был бесценный урок. Вскоре после этого Кавамура покинул Capcom и продолжил работать в индустрии в качестве сценариста. Он также преподает геймдизайн в японских колледжах. Проект «Галлюцинация», «Сибата» и «Кавамура» теперь принято неофициально называть Resident Evil 3.5 по аналогии с Resident Evil 1.5, отмененной версией Resident Evil 2. Как и в случае с Resident Evil 1.5, ряд идей и графических наработок Resident Evil 3.5 использовали в последующих играх, включая финальную версию Resident Evil 4 и хоррор Haunting Ground для PlayStation 2, известный в Японии под названием Demento, являющийся частью франшизы Clock Tower. За исключением трейлеров и деморолика, выпущенного вместе с Resident Evil 4, материалы Resident Evil 3 и 5 хранятся в Capcom под замком. Ни один играбельный образец проекта не попадал в руки широких масс. Новое шокирующее лицо сурвайвл-хоррора Январь 2004 года. С момента первой презентации Resident Evil 4 прошло уже 14 месяцев. Несмотря на внутренние перестановки в Production Studio 4, ажиотаж вокруг игры уверенно нарастал. Зрители тепло приняли трейлер галлюцинации с его мрачным, нагнетающим страх сеттингом и проработанной 3D-графикой. В каком-то смысле проект выиграл от того, что стал горячо ожидаемым эксклюзивом для GameCube. За полгода, прошедшие после E3, разработчики не показали никаких новых материалов, хотя Capcom, постоянно напоминала фанатам о том, что над игрой ведется активная работа. Высокий потенциал проекта заметили даже инвестиционные компании. Японская организация UFJ Tsubasa Securities предрекала Resident Evil 4 продажи в 1 миллион 800 тысяч копий. Но всем ожиданиям внезапно пришел конец 28 января 2004 года, когда Capcom провела мероприятие Gamer's Day в Лас-Вегасе, чтобы рассказать о грядущих релизах, включая Resident Evil 4. Capcom привезла на презентацию новенький трейлер и даже играбельную демоверсию, но они совершенно не были похожи на материалы из ноября 2002 и трейлер «Галлюцинации с Е3 2003». Более того, новый трейлер вообще не походил ни на одну из вышедших частей Resident Evil. То, что Capcom показало в тот день, потрясло геймеров и навсегда пошатнуло устои Resident Evil, и как игры, и как франшизы. Первым о презентации рассказал журнал Game Informer, который назвал Resident Evil 4 новым шокирующим лицом сурвайвл-хоррора. В своей новой инкарнации Resident Evil 4 приняла совершенно иную форму, отличную и от предшествующих частей, и от предыдущих билдов. Галлюцинации, головоломки, зомби, вирусы и загадочные особняки ушли в прошлое. Новая игра разворачивалась в ярких уличных декорациях, напоминающих провинциальную европейскую деревушку. Здесь не было человека с крюком или плотоядных зомби, На смену им пришли десятки жителей деревни, каждый из которых немного умел говорить на мексиканском испанском. Перспектива также отличалась от предыдущих частей Resident Evil. Игра все еще разворачивалась от третьего лица, но камеру закрепили за плечом протагониста. Это позволяло игрокам как следует оценить все разворачивающееся перед героем действо. Разумеется, в широкоэкранном режиме, который на тот момент все еще был для видеоигр в новинку. Попытка прицелиться из оружия приближала камеру к плечу героя, Такое решение отчасти напоминало две разные перспективы из Resident Evil Dead Aim. Счетчики здоровья и патронов теперь отображались на панели в нижнем правом углу экрана. Из всех составляющих предыдущего билда, единственным, кто пережил такую смену концепции, оказался протагонист. Леон Кеннеди по-прежнему щеголял в коричневой кожаной куртке. Сюжет разворачивался в 2004 году, спустя несколько лет после событий других игр. Леон стал секретным агентом на службе американского правительства и отправлялся спасать дочку президента, похищенную культистами. По сюжету корпорация «Амбрелла» прекратила свое существование. Похоже, что эпичное противостояние, на которое намекала концовка Resident Evil Code Вероника, то ли полностью осталось за кадром, то ли вовсе не произошло. Хотя в традициях Resident Evil было давать игроку управлять не слишком искусными в бою персонажами, в арсенале Леона теперь числилась новая система прицеливания, и достаточное количество патронов, чтобы уничтожить столько врагов, сколько он пожелает. Геймеров, журналистов и прочих зрителей презентации одинаково шокировало то, во что превратилась Resident Evil 4. Она совершенно не походила на новую игру серии. Казалось, что у нее нет ничего общего с франшизой, кроме названия. Часть фанатов скептически восприняла новое направление, но некоторых такой подход заинтриговал. Некоторым зрителям приглянулся новый геймплей, особенно тем, кому не нравился традиционный стиль Resident Evil. Авторы Game Informer позитивно отзывались о переменах. Управление стало более интуитивным, бои еще напряженнее. Даже отсутствие кинематографичных ракурсов и вызываемого ими драматического эффекта не помешало нам ощутить леденящий кровь ужас. Чувство страха не отпускало нас на протяжении всей домоверсии. Это похоже на приступ клаустрофобии. Враги всегда поблизости. И если они доберутся до вас, то схватят и заставят долбить по кнопкам, чтобы вырваться. Гейминформер уверил фанатов в том, что Resident Evil 4 выглядит обнадеживающе, пусть даже обещанным Синзи традиционным элементом франшизы места в игре не нашлось. Все наши сомнения о том, что серия из-за смены перспективы лишится своей фирменной способности внушать страх, улетели после презентации в окно. Capcom публично объявила о том, что гейм-директором новой версии Resident Evil стал Миками. Смена направления преподносилась как решение самого Синдзи, которое он принял, чтобы сохранить фирменную атмосферу ужаса. «Миками надоело проводить большое количество времени за управленческими делами и практически не заниматься творчеством вместе со своей командой», поясняли авторы Game Informer. Далее в статье приводилась цитата самого Миками. «Я помню, как проходил Resident Evil Zero и понимал, что игра совершенно не меняется. Поэтому мне захотелось изменить саму систему. Играя в новую часть, я снова стал нервничать и пугаться». К тому моменту разработка Resident Evil 4 пережила уже четыре фазы, если считать тот концепт, что впоследствии превратился в Devil May Cry. Проект находился в работе уже пять лет, его запустили еще в 1998 году после релиза Resident Evil 2. Так что и сам Миками считал, что Resident Evil 4 неоправданно задерживается. Невозможность реализовать концепт галлюцинации на железе GameCube убедила Миками в том, что строить концепцию игры вокруг одного сюжетного элемента слишком опасно. Поэтому он решил собственноручно заняться новым сценарием и намеренно дистанцировал события игры от остальной франшизы, чтобы убедиться в том, что сюжет не повлияет ни на геймплей, ни на использование движка. Я понял, что успешный перезапуск должен меньше фокусироваться на сюжете и больше на геймплее. Поэтому я решил лично контролировать проработку сценария, вспоминает Миками. На протяжении почти всего 2004 года Capcom демонстрировала Resident Evil 4 на различных игровых мероприятиях. Играбельные демоверсии представили на Е3, а на Tokyo Game Show 2004 рассказали о авторостепенных персонажах, включая похищенную дочку президента Эшли Грэм и Луиса Серу, местного испанца, который располагал закрытой информацией о деревне. Крупнейшие игровые СМИ позитивно приняли игру, восхваляя новый геймплей и графику. Автор IGN и вовсе назвал уровень графики несравненным. В конце года Кэпкома раскрыла, что к своей роли шпионки с таинственными мотивами вернется Ада Вонг намекая, что игра будет более тесно связана с предыдущими частями, чем могло показаться поначалу. В августе 2004-го Capcom объявила американскую дату релиза Resident Evil 4 – 11 января 2005 -го года. Японский релиз должен был состояться позже в том же месяце, а мировой – в марте. Новая дата запуска стала очередным переносом. Capcom надеялась выпустить игру в 2004-м. На официальном японском сайте Resident Evil 4 даже спрятали пасхалку, намекающую на релиз в 2004 году. Но в таком случае у Capcom оставалось бы менее года на то, чтобы представить аудитории новое видение Resident Evil от Синди Миками. Публикации об игре в СМИ вселяли надежду на успех, но о том, верное ли решение приняли Capcom и Миками, они сами не знали до момента релиза. Пожалуй, лучшая видеоигра в истории. В январе 2005 года, после почти пяти лет разработки, Resident Evil 4 наконец-то вышла на GameCube. Игра изначально задумывалась отличной от предшественниц, сменила несколько концепций и трех людей у руля, пока за дело не взялся Синзи Миками, который увел разработку в совершенно иное русло. Его проект и близко не напоминал то, чего Кэпком изначально ожидала от Resident Evil 4. Осталось лишь понять, как на это отреагирует аудитория. Оказалось, что геймеров ждал настоящий праздник. Когда они заполучили свои диски и начали погружаться в мир Resident Evil 4, стало очевидно, что мир серии изменился к лучшему. На протяжении игры, занимавшей при первом прохождении от 10 до 25 часов, игрокам предстояло изучить не только деревню с кучкой фермеров. Леон попадал в разнообразные локации, от сельской местности до древнего замка и индустриального шахтерского острова. При том, что Resident Evil 4 проходилась ощутимо дольше предшественниц, Миками удалось выдержать сбалансированный темп игры от начала и до конца. Ни один из ее сегментов не казался слишком затянутым или слишком коротким, Необходимость возвращаться свели к минимуму, а многие геймплейные элементы хорошо продумали и эффективно использовали. Примером грамотного дизайна Resident Evil 4 может послужить первое столкновение с доктором Сальвадором, злодеем с тряпичным мешком на голове и бензопилой в руках. Он появляется в одной из первых сцен в деревне, а его бензопила, очевидно, способна оставить Леона без головы. Обычный пистолет в этой битве малоэффективен, но наличие хитроумно расположенного дробовика и гранат не только дает игроку шанс, но и учит перемещаться по локации и использовать предметы так, чтобы избавляться от нескольких врагов сразу. Мало того, что подобные моменты здорово продуманы, они запоминаются, и их приятно проходить. Игрокам, которые испугаются сойтись в бою с Доктором Сальвадором, даже получив более мощное оружие, Resident Evil 4 позволяет попросту избежать столкновения, как только закончится скрытый от их глаз таймер. Еще один слой дизайна от Миками. Буквально в первые 20 минут игры Resident Evil 4 демонстрирует такой уровень глубины, который не могла показать ни одна предыдущая часть. Фанаты игры восхваляли прорывную для своего времени степень внимания к деталям. Все версии, кроме японской, были забиты жестокими и ужасающими сценами смерти, обезглавливания, падения в пропасти, утоплениями в кислоте и другими. Способов умереть в игре было так много, что поклонники даже смонтировали двадцатиминутный ролик для YouTube, целиком состоящий из подобных кадров. Вдохновленные западными шутерами от третьего лица механики стрельбы и инвентаря были гораздо удобнее аналогичных элементов из предыдущих частей. Игроки могли заполучить широкий арсенал огнестрельного оружия, различающегося по точности, скорости перезарядки, отдаче и огневой мощи. Каждое из них еще и можно было улучшать в обмен на песеты, внутриигровую валюту, которой награждали за убийство врагов и продажу различных сокровищ, встречающихся на пути Леона. Выбирая, когда и как улучшать оружие, игроки могли определиться с собственным стилем игры. Продавал же оружие и улучшения таинственный торговец, скрывавший внешность за маской и капюшоном и разговаривавший с явно преувеличенным псевдоавстралийским акцентом. Комический образ торговца подарил ему звание «маленькой иконы видеоигровой культуры». В 2005 году американский коллектив комиков Mega64 снял видео, в котором один из его участников в костюме торговца подходил к случайным людям и произносил запоминающиеся фразы из игры, вызывая то смущение, то веселье. Наконец, после прохождения Resident Evil 4 становились доступны дополнительные режимы, включая короткий сценарий Assignment Ada задание Ады. В нем игрокам предлагалась роль Ады Вонг, пытающейся завладеть образцами биологического оружия для нанимателя, которым оказывался Альберт Вескер. Более самостоятельным был режим The Mercenaries — наемники. Свое название он позаимствовал у разблокируемой мини-игры из Resident Evil 3 Nemesis, но при этом значительно развивал ее концепцию. Игроки могли управлять Леоном, Адой, Краузером, Ханком или Вескером в попытке уничтожить максимальное количество врагов за ограниченное время. Добавить к таймеру несколько секунд можно было, уничтожая врагов особыми приемами ближнего боя или разбивая сосуды, расположенные в локациях из основной игры. Многие игроки оценили реиграбельность The Mercenaries и были готовы часами ставить рекорды по очкам, чтобы подтвердить свое мастерство в геймплейных элементах Resident Evil 4. После запуска Resident Evil 4 стала успешной как у критиков, так и коммерчески, превзойдя ожидания игрового сообщества. Крупнейшие американские игровые СМИ в практически беспрецедентном единодушии восхваляли игру за качество и инновации. Мэтт Косамасина из IGN провозгласил Resident Evil 4 лучшим сурвайвл-хоррором из когда-либо созданных. Грег Косавин в рецензии для GameSpot назвал игру потрясающим достижением. В Nintendo Power посчитали, что Resident Evil 4 возможно лучшая консольная видеоигра в истории и однозначный стандарт, на который будут равняться хорроры еще много лет. Авторам европейских изданий игра полюбилась не меньше. В журнале Edge, известном высочайшими требованиями к обозреваемым играм, писали, что Resident Evil 4 наполнена сценами, звуками и впечатлениями, которые останутся в памяти дольше, чем содержание многих более утонченных игр. Японский еженедельник Famitsu выставил игре 38 из 40 звезд, а его обозреватели воспевали игру с той же охотой, что и западные коллеги. Игра получила долю критики за долгие сегменты, в которых игрок должен был сопровождать уязвимую Эшли от двери к двери, а некоторые ругали релиз за оторванность от сюжета от предыдущих частей Resident Evil. Тем не менее, хвалебные отзывы сильно перевешивали критические. В отличие от ремейка Resident Evil и Resident Evil Zero, которые продавались не слишком успешно, Resident Evil 4 стало коммерческим хитом GameCube, несмотря на то, что консоль в массовом сознании продолжала ассоциироваться с младшим поколением геймеров. Несмотря на ряд обстоятельств, препятствующих коммерческому потенциалу Resident Evil 4 для GameCube, за несколько месяцев до этого был анонсирован порт для PlayStation 2. Игра оставалась самым продаваемым проектом в Америке на всех платформах на протяжении января 2005 года. В Японии игра показала менее внушительный результат из-за упомянутого выше порта для PlayStation 2. Продажи Resident Evil 4 для GameCube по всему миру в итоге достигли отметки в миллион шестьсот тысяч копий что превзошло не только показатель двух предыдущих игр серии для GameCube и Resident Evil Outbreak, но и Animusha 3 Demon's Siege и даже оригинальный релиз Devil May Cry 3 Dante's Awakening. Популярность и влияние Resident Evil 4 были настолько высоки, что позволили разрушить стереотип о GameCube, как о консоли для детей, на которой хорошо продаются лишь игры от самой Nintendo. Если бы порт для PlayStation 2 не анонсировали до релиза версии для GameCube, игра показала бы еще более внушительные продажи. В 2000 году Миками поклялся, что Resident Evil 4 представит полную смену модели, и благодаря редкой комбинации креативности, новизны, качественного исполнения и успеха у критиков, он добился успеха по всем фронтам. Однако позже Миками признался, что когда впервые произносил эти слова, понятия не имел о том, что они значат и во что выльются. Фраза «полная смена модели» намеренно была расплывчатой. Она указывала на концепцию, а не конкретное направление, которое могло меня в чем-то ограничить. Оставив себе простор для возможностей и решившись на смену курса, когда разработка оказалась под угрозой, Миками сумел удивить всех. Resident Evil 4 изначально задумывалась как решительный шаг вперед для серии в сравнении с Resident Evil Zero или Resident Evil Code Вероника. Но ее влияние распространилось далеко за пределы франшизы, за пределы Capcom и продолжает ощущаться во всей индустрии уже долгие годы. Ни одна игра в серии, за исключением разве что оригинала 1996 года, не оставила такого наследия. Размышляя об этом успехе, Миками испытывает гордость за создание столь влиятельной игры, но при этом признает, что его проект, возможно, даже не является лучшим релизом в каталоге Capcom того времени. Знаете, я считаю, что Аками лучше, чем Resident Evil. Без доли иронии признается Миками, отсылая к проекту Хидеки Камии, вышедшему в 2006 году для PlayStation 2. К ее чести, Аками, отчасти вдохновленная серией The Legend of Zelda, считается одной из лучших игр Камии. И все же, поймав на себе недоверчивый взгляд, Миками добавляет, «Но я очень горжусь тем, что сделал Resident Evil 4». Голова Миками. Resident Evil 4 приходит на PlayStation 2. 1 ноября 2004 года Capcom Japan опубликовала на своем сайте пресс-релиз, который ошарашил видеоигровое сообщество. Resident Evil 4 готовились портировать на PlayStation 2 и отказывались от эксклюзивности для GameCube. Это решение приняли спустя три года и два месяца после презентации Biohazard Strategy Presentation, где Синдзи Миками публично пообещал разрабатывать основные части Resident Evil только для GameCube. Можно сказать, что это был второй анонс игры для PlayStation 2, учитывая, что первую версию Resident Evil 4 планировалось выпускать для консоли Sony, но та игра трансформировалась в Devil May Cry. Тон пресс-релиза был странным. Обычно в подобных текстах расписывают преимущества игры Этот же казался попыткой защитить компанию от критики. Capcom ссылалась на голоса преданных клиентов по всему миру, а затем внезапно вдавалась в совершенно несвязанные с темой пресс-релиза рассуждения о расширении игровой индустрии с выходом грядущих карманных консолей следующего поколения Nintendo DS и Sony PSP. Эти обстоятельства подтолкнули нас к данному решению после того, как мы тщательно проанализировали и учли состояние рынка, требования пользователей и мнения акционеров и инвесторов говорилось в пресс-релизе. Подразумевалось, что на руководство Capcom оказывалось давление со стороны акционеров, призывающих лишить Resident Evil 4 эксклюзивности для GameCube. Для тех, кто следил за невыдающимися коммерческими показателями GameCube, такая смена политики вряд ли стала сюрпризом. Resident Evil и Resident Evil Zero не оправдали ожиданий Capcom, а другие инициативы вроде PN03 и Beautiful Joe не стали прорывными хитами. Продажи на GameCube были слабыми на фоне общей картины того поколения консолей. Приставка уверенно двигалась к званию самого провального среди масштабных продуктов от Nintendo. Серия Resident Evil не завоевала большой популярности у аудитории GameCube, а фанаты франшизы, в свою очередь, игнорировали приставку ради других игр для PlayStation 2 или альтернатив вроде Resident Evil Outbreak. К тому моменту Capcom уже частично нарушило изначальное обещание сделать линейку Capcom 5 эксклюзивом GameCube. PN03 оставалась лишь на консоли Nintendo, но Beautiful Joe портировали на PlayStation 2 в 2004 а версия Killer7 для PlayStation 2 была анонсирована еще до релиза на GameCube, и в итоге проект появился на обеих приставках одновременно в июле 2005 -го. Удивительно скорее, что Capcom так долго удерживался от анонса Resident Evil 4 для PlayStation 2. Невозможно представить, что чувствовал Миками, когда силы, которые он не мог контролировать, приняли решение выпустить Resident Evil 4 на PlayStation 2. На протяжении почти трех лет он божился, что Resident Evil 4 никогда не появится на других платформах. Самым ярким примером было знаменитое заявление, сделанное летом 2002 в публикации Capcom Hyper Special. «Будьте уверены, Resident Evil 4 выйдет на GameCube. Она не появится на других платформах. А если появится, я совершу ритуальное самоубийство». Под ритуальным самоубийством в данном случае подразумевалась японская практика харакири или сепукку, В японско-английском словаре «The Wisdom» она описывается как самоубийство, сопровождающееся ритуальным расчленением, практика японских самураев с целью избежать позорной казни. Заявления Миками перевели на английский и распространили по сети в таком виде «Если Resident Evil 4 выйдет на другой консоли, я отрежу себе голову». Тон английского перевода явно отличается от японского, хотя суть заявления сохранена. Вне зависимости от метода самоубийства, Миками явно не собирался совершать его буквально из-за того, для каких консолей выйдет Resident Evil 4. Его комментарий был лишь фигурой речи, призванной убедить людей в том, что Resident Evil 4 станет эксклюзивом GameCube. После анонса порта для PlayStation 2, Миками не комментировал ситуацию вплоть до вышедшего в апреле 2007 года интервью Фомитсу, где он принес извинения тем людям, которые купили GameCube из-за его обещания сделать Resident Evil 4 эксклюзивом платформы Nintendo. Извинения были искренними и дипломатичными, но несколько запоздалыми. Однако в офисах Capcom все выглядело иначе. Один из бывших сотрудников компании вспоминает, что Миками чувствовал себя преданным и униженным до глубины души. Другой бывший коллега Миками утверждает, что Синдзи оказался близок к тому, чтобы подать в отставку, а удержала его от этого шага лишь вовлеченность в другие проекты компании, которые были достаточно интересными Миками, чтобы удержать его в Capcom. Порт Resident Evil 4 для PlayStation 2 планировалось выпустить в конце 2005 что сделало бы игру эксклюзивом GameCube на протяжении большей части года. К тому моменту Миками перестал заниматься франшизой, так что Capcom назначила новым продюсером проекта Масати Куковату, Присоединившийся к Capcom в 1995 году, Кавата работал с командой Resident Evil, начиная с Resident Evil 3 Nemesis, для которой занимался дизайном фонов. Впоследствии он участвовал в создании ремейка Resident Evil в роли главного дизайнера декораций. Учитывая технологическое превосходство GameCube над PlayStation 2 и разницу в архитектуре консолей, создание порта требовало значительных усилий. Более того, Resident Evil 4 стала одной из наиболее оптимизированных игр для GameCube за всю историю, и демонстрировала графические преимущества системы, особенно в сравнении с проектами от сторонних разработчиков. Бывший сотрудник Capcom вспоминает, «Когда мы услышали о том, что игра выйдет на PlayStation 2, многие из нас сомневались, а можно ли вообще будет запустить ее на консоли от Sony без необходимости идти на серьезные компромиссы». Неудивительно, что портированная версия Resident Evil 4 выглядела шагом назад. По словам все того же сотрудника Capcom, наиболее пострадавшим элементом игры стал звук. Команде пришлось пойти на ухудшение аудиокомпонентов, чтобы сохранить большую часть графической составляющей проекта. Снизив объем памяти, обрабатывающей звуковые процессы, разработчики получили больше аппаратных ресурсов для поддержания высококачественной графики и геймплея. Вот почему, несмотря на большую вместимость поддерживаемых консолей Sony DVD в сравнении с мини-DVD для GameCube, звуковая дорожка в версии для PlayStation 2 звучит пережато и приглушенно в сравнении с оригиналом. Но даже с таким снижением качества звука авторам все равно пришлось пойти на серьезные компромиссы по части визуала. Снизить число полигонов, уменьшить освещение и пожертвовать детализацией текстур. Еще одно ухудшение ждало кат-сцены. На GameCube большинство из них отрисовывалось в реальном времени. Но объем системных ресурсов, необходимых для того, чтобы выполнять то же самое на PlayStation 2, подтолкнул команду на замену технологичных роликов с сжатым пререндеренным видео, записанным прямиком из оригинальной версии для GameCube. Мало того, что заставки в таком формате выглядели хуже, так еще и переходы к ним от геймплея и обратно стали более резкими. Такое решение привело к тому, что Леон, Эшли и Ада всегда появлялись в заставках в своих стандартных костюмах, даже если игрок одел их в альтернативные наряды. Изначально разработчики хотели избежать этого, разбив игру на несколько дисков. Некоторое время в компании ходили разговоры о выходе Resident Evil 4 для PlayStation 2 на двух DVD только для того, чтобы сохранить в игре заставки с альтернативными костюмами», вспоминает бывший сотрудник Capcom. «Мы раздумывали над тем, чтобы записать несколько версий каждой катсцены со всеми возможными комбинациями костюмов и разместить на двух дисках. Но перспектива удвоить затраты на производство лишь для того, чтобы потешить нескольких игроков, предпочитающих видеть героев в других костюмах, никому не показалась разумной. Чтобы компенсировать более поздний выход игры и технические ухудшения, Команда Каваты развернула работу по созданию нового контента для релиза на PlayStation 2. Самым значительным дополнением стал сценарий «Separate Ways» — «Другие пути», известный в Японии под странным названием «The Another Order» — «Другой приказ». Этот эксклюзивный сценарий, состоящий из пяти частей и разработанный под руководством Куниоми Мацуситы, фокусировался на сюжетной линии Ады Вонг, параллельной событиям основной игры. Похожим образом работала система взаимодополнения в Resident Evil 2. Режим не только проливал свет на роль Ады в сюжете, но и неоднократно показывал Альберта Вескера, который в основной игре упоминался лишь в диалогах. Игрокам намекали на истинные мотивы злодея. Менее значительными нововведениями стали новое оружие и костюмы, включая рыцарскую броню для Эшли, защищающую ее от любого урона. Таким образом решили проблему тех, кто считал, что в игре слишком много времени уделяется сопровождению беззащитной Эшли. Также небольшие изменения коснулись расположения врагов, предметов и баланса оружия. Несмотря на внушительный перечень модификаций, Capcom сумела выпустить Resident Evil 4 для PlayStation 2 в октябре 2005 года. Игра предстала в узнаваемом и достойном виде, а ухудшение в графике компенсировал дополнительный контент и почти идентичный игровой опыт. В большинстве отзывов игру хвалили так же, как и версию для GameCube. С коммерческой точки зрения порт оказался успешным во всех регионах, В Японии за первую неделю продаж удалось реализовать почти 243 тысячи копий, что превзошло результат версии для GameCube. Та разошлась тиражом в 220 тысяч за 11 месяцев. На 2020 год продажи порта Resident Evil 4 для PlayStation 2 достигли отметки в 2 300 тысяч копий, значительно больше, чем на GameCube, сделав ее самой успешной игрой Capcom и на PlayStation 2, и в рамках всего поколения консолей. По этому показателю она обошла вышедшие ранее анимуши и Devil May Cry. Решение Capcom пересмотреть политику эксклюзивности для GameCube в пользу порта для PlayStation 2 оказалось верным. Спустя годы разочаровывающих продаж, Resident Evil вернулась на вершину списка франшиз Capcom. Успех версии для PlayStation 2 положительно сказался и на карьере Каваты. Миками дистанцировался от франшизы еще после выхода Resident Evil 4 на GameCube и поклялся, что игра станет последней частью Resident Evil для него лично. Кавата стал ключевой фигурой в развитии серии и своеобразным наследником Миками. Массатику повысили до роли продюсера, и он приложил руку к созданию большинства частей Resident Evil, начиная с 2007 -го года.